Глава восемнадцатая. Мой ход по сделке. Я задумалась, вызывая в памяти тот день, и негромко начала. До сих пор чувствую тяжелый и влажный запах травы, когда вспоминаю то утро, и отчетливо ощущаю непонятное волнение, с которым в тот день никак не могла справиться. На первый взгляд все выглядело как всегда. Глава восемнадцатая. Мама вела меня в школу. Мы шли пешком по привычному маршруту через парк. Но в душе моей мало-помалу разрасталось непонятное беспокойство с нотками печали и какой-то безысходности. Это состояние удручало и совершенно не давало мне возможности спокойно идти за руку с мамой. "Понимаю, так бывает", поддержала меня Маша. Я всегда удивлялась, насколько тонко она могла прочувствовать мой эмоциональный настрой. Ты предчувствовала что-то неладное. Что-то плохое, — уточнила я. Со мной тоже иногда такое бывает. Да, в то утро отголоски чего-то удручающего витали в воздухе, — кивнув, согласилась с ней я. Знаешь, в парке по пути в школу есть красивый аллея, уютная, хоть и узковатая, с высокими деревьями, растущими по обеим её сторонам. ветви тех деревьев настолько длинны и раскидисты, что очень причудливо переплетаются между собой и нависают над тобой так, что закидываешь голову и видишь своеобразную зелёную арку. Густая и плотная, она полукругом вступает тебя сверху, так что образует своеобразный тоннель. По дороге в школу я просто обожала ненадолго прятаться там от дождя или от яркого утреннего солнца. Не люблю, когда оно слепит глаза. То утро, как ни странно, оказалось и солнечным, и дождливым одновременно. В общем, та аллея представлялась мне волшебной, магической. Знаешь, такая вся скрытая от посторонних глаз, и тишина там такая, звенящая, будто вот и нет рядом шумной магистрали, и так остро пахнет свежестью и разнотравьем, Я фантазировала, что если очень захотеть и идти вперёд закрытыми глазами, то можно попасть в неведомые сказочные дали, а если трижды произнести заклинание, то там найдётся папа. В начале лета того года он уехал в командировку и не вернулся. А я ждала, представляла, что он мог заблудиться в буйных зарослях, кишащих дикими животными, и искать помощи. считала, что если узнаю самое сильное на свете заклинание, такое, чтобы уж наверняка помогло, то обязательно его спасу. Узнала заклинание? Нет, не успела. Не стало возможности ходить в школу через парк. Как это? Тебя перевели в другую? Нет. Но уже на следующий же день в школу меня повёз дядя Коля. Так и возил до выпускного. На следующий день Она пошла в школу, как будто ничего не случилось. Так дед решил: "Ты должна учиться. Домашнее обучение не вариант. Тебе нужно общаться. Так легче будет отвлечься от мрачных мыслей". Сказал он мне тогда, усаживая в машину, и добавил: "И никому не показывай своих слёз. Слёзы признак слабости, а твоей слабости никто не должен видеть". "Жёстко", заметила Маша задумчиво. А кто такой? Это дядя Коля. Николай Николаевич Сиров, начальник нашей службы безопасности. Вот как? У вас и собственной СБ имеется? Имеется, вздохнула я. Думаю, ты скоро с ним познакомишься. Буду только рада, заверила меня подруга, улыбнувшись. Ну давай уже, рассказывай дальше. В общем, в то утро я в последний раз шла по тому волшебному тоннелю с мамой. Я сейчас там бываю. Редко но бываю. Тянет. Надеешься, что папа встретит тебя на выходе, подзадорила меня подруга. Да нет, конечно, не встретит. То были мои детские фантазии. Но почему же? Всё может быть. Но давай обо всём потом. Сначала с мамой твоей пазл надо собрать. Как скажешь. Ты сказала, тянет тебя в Италию. Почему? Да, тянет. Я всё надеюсь поярче представить мужчину, которого мы с мамой в то утро встретили. Может, что-то ещё удастся вспомнить? Не знаю, какую-нибудь фишечку. Фишечку? Постой, какого мужчину? Да, фишечку, за которую можно будет зацепиться, чтобы понять. Я замолчала, пытаясь собраться с мыслями и справиться с накатившим вдруг волнением. Мари ждала продолжения моего рассказа, и я отчётливо видела нетерпение в её глазах. В общем, тем утром мне было беспокойно и совсем не в радость прятаться под любимой зелёной аркой. Пошли домой, вдруг заявляю я маме, хочу чаю с блинчиками. Мы опаздываем, котёнок, напоминает она, 15 минут до начала урока. Мне становится так грустно, что не удастся вернуться домой и собраться за столом всей семьёй, хоть и без папы, но с мамой, бабулей и дедушкой, и всем вместе выпить чаю с любимыми блинчиками с черникой в бабушкином исполнении. Шмыгую носом, еле сдерживая слёзы. Ну чего ты, котёнок, не раскисай, просит мама, крепче жжу мою мою ладошку в своей. Вечером и чаю попьём, и блинчики покушаем, все вместе. Обещаешь? Обещаю, откликается она, продолжая крепко держать меня за руку и вести на занятия. А я вся как на шарнирах и постоянно порываюсь побежать то вперёд, то назад, свободной ладошкой ловлю капли дождя. Они такие крупные, хоть и редкие. Тучек нет, а дождик есть, замечая, взглянув на лазурное небо с легкими, почти прозрачными перышками облаков. Такой дождик называется слепым, — объясняет мама. Смотри под ноги, котенок, в лужу угодишь. Угожду, угожду, — верчу на языке, кажется, незнакомое слово. Постоянно подпрыгиваю и дергаю маму за руку. У-Г-О-ДИ-Ш- Поправляет она меня, произнося слово по слогам. «Что значит угодишь, мам?» «Наступишь в лужу и ноги замочишь», — терпеливо объясняет она. «Вспомнила. Мне папа уже объяснял». «Когда ты его видела? Где?» Мама резко останавливается, присаживается на корточке напротив меня и смотрит мне в глаза. «Дома?» — отвечаю я, пожав плечами. «Угу». Он приходил, когда? Почему я не видела? Забрасывает она меня вопросами. Она бледная, совсем расстроенная, кусает нижнюю губу. А дедушка не разрешает так делать. Не кусай губу, мама. Так делать нельзя. Дедушка заругает, говорю я и вижу кровь, выступившую у неё на губе. У тебя кровь, мама, на губе. Сейчас я тебе помогу. Снимаю свой рюкзак с плеч и лезу в него за салфетками. Моя бабуля и вложила, сказала на всякий случай. Вы с дедушкой скрываетесь от меня, да? спрашивает она сквозь слёзы. Почему ты плачешь, мамочка? спрашиваю я, и у самой слёзы наворачиваются на глаза. Мы же с тобой его видели, вместе, когда, когда он уезжал в командировку, объясняю я, заикаясь, совсем расплакавшись. А потом, потом не видела? спрашивает она и промыкает нос салфеткой, которую я достала из рюкзачка. Нет, честно отвечаю я, и тру свой. Не ладошка и дочь на салфетку. Она передаёт мне чистью из пакетика, который я держу в руке. Достаёт ещё одну и промыкает мне щёки. Она больше не плачет. Я тоже. Ладно, пошли, опоздаем, велит она и поднимается с корточек. Ноги вон совсем замочила. И рюкзак. Поднимает его с земли и протирает салфеткой. Надевай слипаем дождиком, спрашиваю я, вспоминая, как она недавно его назвала. Да, идём скорее. Что ты там возишься, дай я, велит она и помогает мне найти рюкзак. Спасибо, благодарю я и авторитетно заявляю. Дождевик не может быть слипым. Да? Это почему же? Спрашивает она, делая удивленные глаза. Она всегда их делает, когда хочет вызвать меня на спор. Потому что он не человек, мам. Тоном вселенского эксперта заявляю я. А она почему-то не спорит. Просто кивает и говорит. Логично. Но иногда все идет мимо логики, дочь. Странная фраза, задумчиво проговорила Марья. И уточнила. Это точно ее фраза? Сколько лет прошло, ты могла забыть? Не могла. Я столько раз прокручивала в памяти тот день, что помню его в мельчайших подробностях. Мама сказала именно так, подтвердила я. Мне кажется, в этой фразе есть скрытый смысл. Интересно, что она имела в виду? Не знаю. Ладно, рассказывай дальше. Может, по ходу дела прояснится. Мы заходим в алейю. Я полный грудью вдыхаю влажный воздух. В то утро он был каким-то особенно тяжёлым, что ли, влажным и до того терпким, что у меня жутко свербит в носу. Свободной ладошкой я тру его и веки, открываю глаза и замечаю мужчину. Ну наконец-то. Слышу негромкий машинный возглас. Он ведёргнет меня из того дня. Не удержалась. Извини, что перебила. Рассказывай дальше. Прикрываю глаза и хватаюсь за хвост насящиеся воспоминания снова погружаюсь в него он проходит мимо нас с виду неопрятный такой одет как бомж но что-то не так в его облике и это что-то привлекает моё внимание я смотрю вы из прохожего снизу вверх он очень высок строен прямой как шпала он совсем не кажется мне старичком Так кем каким должен быть дедушка с такой густой бородой и усами, как у него. Он останавливается рядом с нами и дарит мне багровый лист. Лист этот просто огромен и очень красив. Я смотрю на гладкие пальцы мужчины, которыми он держит этот лист, за толстую ножку себель. Удивительно, но пальцы эти совершенно чистые и без единой морщинки, как у молодого. — Занятный бомж, — задумчиво заметила Марья, — высокий, стройный и с ухоженными руками. Не странно ли? Да, понимаешь, он еще и не гордился совсем. Еще и поэтому мне он показался каким-то ненастоящим, что ли. Снова ныряю в то утро и продолжаю вспоминать. Ловлю на себе его пристальный взгляд, ежусь, Почему-то начинаю вдруг суетиться сильнее и роняю лист, который он мне подарил. Нагибаюсь, даже присаживаюсь на корточки, чтобы его поднять, но слышу строгое мамино: "Не надо, оставь его". И мигом отдёргиваю руку. Поднимаю голову и смотрю снизу вверх на её недовольное лицо. "Хорошо, мамочка", послушно отвечаю, поднимаясь с корточек, оборачиваясь И вижу, как лист лежит на мощёной тропинке, распластанным. Края у него такие острые, как пики, неровные, будто неаккуратно изрезанные ножницами. Он очень похож на крупную багровую клякс. Вот это да. Ты реально обернулась? А до этого даже приседала? Вдруг перебела меня подруга. Я выплыла из воспоминаний, развернулась к Марье, которая почему-то оказалась у меня за спиной, и взглянула в её удивлённое лицо. "Что прости?" ты сказала, оборачиваясь и вижу, и реально развернулась и начала что-то рассматривать на полу. Кстати, не в первый раз уже замечаю, что ты, как бы это сказать, дублируешь свои слова действиями. Это выглядит немного странно, но занимательно. Наконец подобрала она слово, рассматривая меня как диковинную штучку или зверушку. «И рассказываешь ты реально в таких подробностях, как будто это было вчера», — удивленно заметила она. «Да, но у этой моей особенности есть и обратная сторона. Вторая сторона медали? Какая?» «Как бы тебе объяснить?» — растерянно прошептала я. «Да». решая, как выйти из ситуации наименее безболезненно. Я всё ещё хорошо помнила школьный классный час по поводу драки одноклассников. Просьба учителя вспомнить подробности. Смех на задних партах и слова Лисы, моей лучшей школьной подруги: "Зачем ты показывала, как они дрались? Могла бы просто рассказать. Теперь они так и будут ржать над тобой", заявила она тогда. "Ты чего зависла? Я видела тебя" Я не хотела, прости. Нет, всё нормально, успокоила я её. И решила всё-таки поделиться. Когда мне нужно что-то вспомнить, я вызываю перед глазами картинку, мысленно перемещаюсь в неё, как бы окунаясь в тот день и час, который нужно вспомнить, и могу видеть всё в подробностях, в хронологическом порядке. «С ума сойти!» — воскликнула Марья, вытаращив на меня выразительные глаза. «Ну ты даешь! То есть ты реально как в кино попадаешь? Прямо в кадр?» — забрасывала она меня вопросами. «Да, в кадр, в котором чаще всего я бываю в главной роли, реже сторонним наблюдателем, но в этом случае картинка обычно бывает нечеткой, что ли».